Глава девятнадцатая В Кракове они пробыли недолго, но пробыли бы еще меньше, если бы не просьбы Яськи, который хотел насмотреться на людей и город, ибо все там казалось ему чудесным сном. Однако старому рыцарю мучительно хотелось скорее домой, к жатве, так что мало помогли эти просьбы, и к успенью оба уже вернулись. Один в Богданец, другой в Сгожелице, к сестре. С этой поры жизнь их стала тянуться довольно однообразно, наполненная работами по хозяйству и обычными деревенскими хлопотами. Хлеба в низко расположенных мочедолах взошли на славу, но в Богданце из-за сухого лета урожай оказался плохим, и, чтобы его собрать, большого труда не понадобилось. Вообще там было мало пахотной земли, потому что почти все имение состояло из леса. А вследствие долгого отсутствия хозяев даже и вырубленные места, которые Аббат уже очистил, было от пней и приспособил к запашке, снова заросли из-за отсутствия рабочих рук. Старый рыцарь, несмотря на свою чувствительность какому бы то ни было ущербу, не особенно принимал это близко к сердцу, потому что знал, что с деньгами легко будет во всем лад и порядок, было бы только для кого трудиться и работать. Но именно это сомнение отравляло его работу и существование. Правда, рук он не опускал, вставал до рассвета, ездил к стадам, присматривал за полевыми и лесными работами, выбрал даже место для замка и крепостцы, подготовил строевой лес. Но когда после знойного дня солнце таяло в золотых и багряных лучах заката, порой охватывала его страшная тоска, а вместе с ней тревога, какой он никогда не испытывал. «Я тут хлопочу», — говорил он себе, — «а там, может быть, лежит мой мальчик где-нибудь в поле, пронзенный копьем, а волки справляют по нему тризну». При этой мысли сердце его сжималось от великой любви и великого горя. И тогда он чутко прислушивался, не услышит ли топота, который ежедневно возвещал прибытие Ягинки. Дело в том, что, стараясь сделать при ней бодрый вид, он и сам несколько утешался. Она же ездила каждый день, обыкновенно под вечер, с арбалетом, привязанным к седлу, и с копьем, которое брала на случай какого-нибудь приключения на обратном пути. Было совершенно немыслимо рассчитывать, что она когда-нибудь неожиданно застанет взбышку уже дома, так как матько не решался ждать его раньше, как через год, а то и полтора. Но, видимо, и такая надежда таилась в девушке. Приезжала она не так, как в старые времена, в подвязанной тесьмой рубашке, в тулупе, вывернутом шерстью наружу, и с листьями, прострепанных ветром в волосах, а с отлично заплетенной косой и в платье из цветного серадского сукна. Матька выходил к ней навстречу, и первый вопрос ее всегда был один и тот же. «Ну что?» А первый его ответ — да ничего. Потом он вел ее в комнаты, и они при свете огня разговаривали о сбышке, о Литве, о меченосцах и о войне. Вечно одно за другим. Вечно одно и то же. И никогда ни одному из них не только не надоедали эти разговоры, но они даже никак не могли вдоволь наговориться. Так шли целые месяцы. бывало что и матька ездил в сгожелицы но чаще ягинка приезжала в богданец однако иногда когда в окрестностях было почему нибудь беспокойно или появлялись медведи матька провожал девушку до дома хорошо вооруженный старик не боялся никаких диких зверей потому что сам был опаснее для них чем они для него тогда он с Ягинкой ехал рядом и часто из глубины леса доносились до них страшные голоса но они Забывая обо всем, что могло с ними случиться, говорили только о сбышке. Где он? Что делает? Может быть, уже наколотил или скоро наколотит столько меченосцев, сколько наколотить поклялся покойница Дануся и ее покойница матери? И скоро ли вернется назад? При этом Ягинка задавала матьские вопросы, которые уже раз сто задавала прежде. А он отвечал на них с таким вниманием и так обстоятельно, Точно слышал их в первый раз. — Так вы говорите, — спрашивала она, — что битва на поле не так опасна для рыцаря, как штурм замков? — А вспомни-ка, что случилось с Вильком. От колоды, которая катится с никакие латы не спасут. А в поле, если только у рыцаря есть настоящее умение, его и десять человек не осилят. — А сбышка? Хорошие у него латы? — у него их несколько все отличные а самые лучшие те которые достались от фриза они миланской работы еще год тому назад они были сбышки немного велики но теперь в самый раз так уж против таких лад никакое оружие ничего сделать не может правда что рука человеческая сделала то она может и сломать против «Миланских лад есть и мечи миланские, и английские стрелы». «Английские стрелы?» — с тревогой спрашивала Ягинка. разве я тебе не говорил?» «Нет, в мире лучников лучше англичан». «Разве только мазуры лесные?» «Но и у тех нет такого оружия. Английский арбалет на сто шагов пробьет самые лучшие латы. Я видел подвильный. и ни один из них не дает промаху, а находятся и такие, что попадают в ястреба, в лед. — Ах, язычники окаянные, что же вы с ними делали? — Ничего не оставалось, как сейчас же нападать на них. Хорошо они, собачьи дети, и бердышами орудуют, но уж в рукопашную наш знает, что делать. — Ну, хранила вас рука Господня, сохранит и теперь избышку. а я тоже вот что часто думаю господи боже уж если ты нас сотворил и поселил в богданце так уж теперь гляди чтобы мы не исчезли но это уже дело божье по правде сказать немалое это дело за всем миром присматривать и ни о чем не забыть но зато человек во первых сам кое о чем напомнит не жалея на церковь святую давать а во вторых «Видите, голова-то божья не то что человеческая!» Так иногда разговаривали они, ободряя взаимно друг друга и обнадеживая. А между тем протекали дни, недели, месяцы. Осенью случилась у матьки история со старым Вильком из Бжозовой. Между Вильком и Аббатом давно тянулся спора по пограничном леске, в которой Аббат, когда богданец был у него в залоге, выкорчевал и присвоил себе. В свое время он даже вызвал обоих вильков на бой, на копьях или на длинных мечах, но те не хотели драться с духовным лицом, а судом ничего не могли добиться. Теперь старик вильк снова поднял вопрос об этой земле. Мать кожи, который ни на что в мире не был так скуп, как на землю, в чем следовал как влечению своей природы, так и тому соображению, что на только что выкорчиванных местах, Отлично всходит ячмень. Даже и слушать не хотел об уступке. И они бы обязательно пошли судиться, если бы случайно не съехались у Ксенза в Там, когда старый Вильк внезапно сказал в конце жестокой ссоры «Прежде чем нас люди рассудят, я положусь на Бога, который отомстит вашему роду за мое горе». Упрямый матька Матька тут вдруг размяк. Побледнел на минуту замолк. а потом сказал беспокойному соседу. «Слушайте, дело начал не я, а Бат. Один бог знает, чья тут правда. Но если вы хотите накликать беду на сбышку, так берите землю. А сбышке да пошлет Господь здоровья и счастья настолько же, насколько чистосердечно я вам уступаю». И он протянул Вильку руку. «Тот, давно зная старика, весьма удивился». так как и не предполагал, какая в этом как будто бы каменном сердце таилась любовь к племяннику, и какая тревога за судьбу сбышки владела этим сердцем, и он долго не мог выговорить ни слова, пока, наконец, обрадованный таким исходом дела, Ксёнс не осенил их крестным знамением. Тогда Вильк сказал, «Ну, я же так, тогда другое дело. Мне не земля важна была». потому что я стар, и некому мне оставить ее. Справедливость! Кто со мной обойдется по-хорошему, тому я еще свою уступлю, а вашего племянника да благословит Господь, чтобы вы на старости лет не плакали по нему, как я по своем единственном парне». Меня они бросились друг другу в объятия, а потом долго припирались о том, кому владеть землей. Все-таки матька в конце концов дал себя убедить в том, что так как Вилька один на свете, то ему некому оставить имущество. После этого он пригласил старика в Богданец, где почтил его обильным угощением, потому что и сам был в душе очень рад. Радовала его мысль, что на выкорчеванной земле хорошо уродится ячмень, а кроме того, что он отвратил от збышки беду. — Только б вернулся, — думал старик, — а уж земли и богатства у него будет вдосталь. Ягинка не менее его была довольна этим примирением. «Уж, конечно», — сказала она, выслушав, как было дело. «Если Господь милосердный захочет показать, что ему мир милее ссоры, то сбышка благополучно вернется назад». В ответ на это лицо матьски прояснилось, точно на него упал солнечный луч. «Так и я думаю», — сказал он. «Всемогущ Господь Бог». Но и в отношении всемогущества его есть способы. Надо только голову иметь на плечах. — В хитрости у вас никогда недостатка не было, — отвечала девушка, поднимая глаза к небу. А через некоторое время, точно обдумав что-то, она снова проговорила. — Но уж и любите же вы с этого своего сбышку. Уж и любите. Ой-ой-ой. — Как же его не любить? — отвечал старый рыцарь. — А ты? Разве ты его не любишь? Ягинка ничего не ответила прямо. Но она сидела на скамье рядом с матькой, а теперь пододвинулась еще ближе к нему и, отвернувшись, тихонько толкнула старика локтем. — Оставьте вы меня в покое.